Роберт Персик. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Моей семье. И что хорошо, Федор, и что нехорошо? Просить ли, чтобы нам это объясняли? Примечание автора. Особую благодарность я должен выразить Стюарту Коэну, который предоставил мне свой кабинет, чтобы я мог писать, и миссис Эббигейл Кенйон за критическую помощь с первыми главами. То, что следует ниже, основано на подлинных событиях. Хотя многое пришлось изменить риторики ради. в сущности к этой истории следует относиться как к факту. Тем не менее, книгу никоим образом не следует включать в гигантский корпус фактической информации, касающейся практики ортодоксального дзен-буддизма. Что же до мотоциклов, тут все тоже не слишком документально. Часть первая. Не отрываю ладони от левой рукоятки. На часах вижу, что уже половина девятого утра. Воздух даже при 60 милях в час тёплый и душный. Если уже в полдевятого жарко и сыро, что же будет днём? Ветер несёт едкий запах из подорожных болот. Мы в той части центральных равнин, где тысячи топий, где хороша утиная охота. Едем на северо-запад от Миннеаполиса к Дакотам. Эта дорога старая, двухполосная бетонка, по которой почти никто не ездит с тех пор, как несколько лет назад параллельно ей проложили новую четырехполосную трассу. Когда проезжаем очередное болото, воздух неожиданно холодеет, когда же болото остается позади, теплеет снова. Хорошо, что опять заехал сюда. Это некие далекие Свояси, совершенно ничем не знаменитые, потому к себе и манят. На таких старых дорогах исчезают все напряги. Тресёмся по избитой бетонке среди рогоза, лужаек, опять рогоза и болотной травы, тут и там мелькает открытая вода, и если вглядеться на краю рогозовых зарослей, различаешь диких уток и черепах. Вон красноплечий трупиал шлёпает крысо по коленке. "Что?" вопит он. "Трупиал?" Что-то отвечает, не слышу. «Чё?» — ору я, не оборачиваясь. Хватает меня за затылок шлема и вопит: Я их туч увидел, па. А, -а, а, ору я в ответ, потом сам себе киваю. В 11 лет красноплеччие трупиалы не особенно впечатляют. Для этого надо стать постарше. У меня тут примешиваются воспоминания, которых нет у него. Давние холодное утро, когда болотная трава бурела, а метёлки рогозом отались на северо-западном ветру. От жижи, взбаламученной высокими охотничьими сапогами поднималась едкая вонь Мы готовились к восходу солнца и открытию утиного сезона, или зимы, когда топи замерзали и мертвели, и можно было часами ходить по льду и снегу среди мертвых камышей и ничего не видеть, кроме серого неба, всякой дохлятины и мороза. Никаких трупиалов тогда не было. Но сейчас, в июле, они вернулись, и все очень даже себе живет. Каждый квадратный фут этих топи гудит, и щелкает, зудит и трещит целое сообщество миллионов живых тварей, у которых вся жизнь проходит в каком-то блаженном континууме. Если отпуск проводишь на мотоцикле, видишь все совсем иначе. В автомобиле ты всегда в замкнутом купе, а поскольку привык, даже не сознаешь, что в окно машины тот же телевизор, ты пассивный наблюдатель, и все скучно движется мимо в рамке. На мотоцикле же такой рамки нет. Ты полностью в контакте со всем вокруг. Ты в самом пейзаже, а не просто созерцаешь его, и собственное присутствие тебя ошеломляет. Бетон, что проносится в пяти дюймах под ногой, реален, по нему ходишь, вот он мелькает, так, что не разглядишь толком, однако можно опустить ногу и шкрябнуть по нему в любой момент. Все это вместе единое переживание, которое все время непосредственно осознается. Крис и я едем в Монтану с друзьями. Они впереди, быть может, направляются еще дальше. Планы расплывчатые, намеренно. Цель больше просто путешествовать, чем куда-то приезжать. Все в отпуске. Предпочитаем второстепенные дороги, лучше всего мощёные проселки, только потом однополосные шоссе. Скоростные трассы хуже всего. Конечно, хочется доехать хорошо и быстро, но главное сейчас хорошо, а не быстро. С таким смещением ударения меняется весь подход. Извилистые дороги среди холмов длинны, только при счислении на секунды. А на мотоцикле гораздо приятнее. Вписываешься в плавный поворот сам, а не болтаешься туда-сюда в каком-нибудь ящике. Приятнее всего дороги с небольшим движением. Они еще и безопаснее. Лучше, если нет автостоянок и рекламных щитов, если рощи, луга, сады и полянки. Чуть ли не у самой обочины. Там проезжаешь мимо, и тебе машут дети. Там люди с крылец вытягивают шеи рассмотреть, кто проехал. Там останавливаешься узнать дорогу или еще чего. А ответ грозит затянуться так, что мало не покажется, и люди интересуются, откуда ты и долго ли уже в пути. Моя жена я и наши друзья пристрастились к таким дорогам несколько лет назад. Время от времени сворачивали на них для разнообразия или чтобы сократить путь до другого шоссе. И всякий раз пейзаж оказывался просто грандиозным. И с очередного проселка все съезжали успокоенные и радостные. Много раз так бывало, пока не стало окончательно ясно, хотя было очевидно с самого начала. Эти дороги вовсе не то, что главные. И весь ритм жизни здесь другой, и те, кто вдоль них живет. эти люди никуда не едут. Они не слишком заняты и потому любезны, а здешности... Нечастности вещей, они знают всё. Про такое напрочь забыли другие, те, кто переехал в города много лет назад, да их потерянные отпрыски. Это просто открыло нам глаза. Я не понимала, чего так долго не доходило. Видели, однако, не замечали, или скорее были натасканы не замечать. Может, нас обдурили, и все стали считать, будто подлинная жизнь происходит в метрополии, А остальное просто скучное захолустье. Загадка прямо. Истина стучится в дверь, а ты говоришь: "Пошла прочь, я ищу истину". И она уходит. Непонятно. Конечно, едва дорубила, ничто уже не могло согнать нас с этих дорог. По выходным, по вечерам, в отпусках стали подлинными мотоциклетными асами второстепенных дорог и поняли, что в пути оказывается можно кое-чему научиться. Научились к примеру отыскивать годную дорогу на карте. Если линия петляет хорошо, холмы, значит. Если это единственная дорога из маленького города в большой плохо. Лучшие дороги всегда соединяют какие-нибудь захолустья, а добраться побыстрее всегда можно другим путем. Если выезжаешь из большого города, скажем, на северо-восток, никогда не следует долго ехать прямо. Сразу отклоняйся к северу, потом к востоку, опять к северу. И скоро окажешься на второстепенной дороге, по которой ездят только местные жители. Главное тут не заблудиться. Поскольку дорогу знают только местные, которым и так известны все приметы, никто не жалуется, что никак не обозначены, к примеру, перекрёстки. Это сплошь и рядом. А если обозначены, как правило, малюсенькой стрелкой, что ненавязчиво прячется в кустах. И всё. Те, кто ставит стрелки на просёлочных дорогах, редко повторяют дважды. Пропустил знак. Твоя проблема, не их. Мало того, начинаешь понимать, что с грунтовками на картах автодорог зачастую все не точно. И твоя грунтовая дорога время от времени просто заводит сначала в две колеи, затем в одну, а потом на пастбище и там пропадает. Или же приезжаешь на задний двор к какому-нибудь фермеру. Поэтому перемещаемся в основном согласно мысленным прикидкам и дедуктивным выводам из тех ориентиров, которые удается распознать. У меня в кармане всегда есть компас на случай облачных дней, когда не определишь направление по солнцу. На бензоваке в рамке закреплена карта, по которой можно подсчитать мили от последней развилки и узнать, чего искать дальше. С такими орудиями и без напрягов от мысли куда-то непременно попасть, все получается просто отлично. И Америка почти в полном твоем распоряжении. На день труда и день памяти Проезжаем по таким дорогам милю за милей, не встречая ни одной машины. Потом пересекаем федеральную трассу и смотрим на автомобили. Они бампер к бамперу выстроились до горизонта. Внутри угрюмые физиономии, на задних сиденьях плачут дети. все таки хочется им что-то объяснить, но они хмурятся и вроде куда-то спешат. Поэтому никак. Я видел эти болота тысячу раз и всегда по-новому. Неверно называть их блаженными. С таким же успехом можно звать их жесткими и бесчувственными. Они таковы тоже, но и подлинность опрокидывает любые скоропалительные концепции. Вот огромную стаю красноплечьих трупиалов спугнули наши моторы. Птицы поднимаются из заросли рогоза. Я еще раз хлопаю крыси по коленке и вспоминаю, что он их уже видел. Что? Снова вопит он. Ничего. Чего? Проверяют, ты не потерялся. Оруя, и разговор прекращается. Если не особенно любишь орать, содержательных бесед на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо разговоров все время примечаешь окружающее и медитируешь на него. Виды, и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина и местность вокруг. Вот размышления на долгом досуге, без спешки, без малейшей мысли, что впустую тратишь время. Поэтому давай так: Раз время есть, поговорим о том, что взбредет на ум. Мы ведь почти всегда так спешим, что случая поговорить просто не выпадает. Сплошь бесконечная суета, изо дня в день, и много лет спустя только диву даешься. Куда же ушло все это время? Как жаль, что оно ушло. А теперь времени навалом, никуда не денется. Вот я бы и хотел подробнее поговорить о важном. Взбредает же мне на ум нечто вроде шатокуа Только так я его и могу, пожалуй, назвать. Вроде бродячих палаточных шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке, по этой Америке, в которой мы сейчас. Такие старомодные популярные беседы, они обучают и развлекают, развивают ум и несут культуру, просвещают уши и мозг слушателей. Более торопливое радио, кино и телевидение вытеснили шатокуа, но мне кажется, что эта перемена не вполне к лучшему. Возможно, с нею поток национального сознания ускорился и расширился, но, по-моему, он все таки измельчал. Старые русла уже не могут удержать его, и в поиске новых он несет своим берегам лишь больше хаоса и разрушений. В этом шатокуа мне бы не хотелось прокладывать новые русла сознания, просто глубже раскопать старые, забитые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. Что нового? Интересный вопрос. Он расширяет сознание, но если гоняться только за ним, он приведет лишь к нескончаемому параду пустяков и модных примочек, к илу завтрашнего дня. А мне бы хотелось интересоваться другим. Что лучшего? Этот вопрос не полосует, а вспарывает, и ответы на него смывают ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда руслам мысли прорезались слишком глубоко. И ничего поделать с ними было нельзя. Не происходило ничего нового, а лучшее диктовалось догмой. Но сейчас все иначе. Поток нашего общего сознания теперь вроде как стирает свои берега, теряет основное направление, топит низины, разъединяет возвышенности, и все это без особой нужды, лишь бы зряшно дать выход собственному внутреннему импульсу. Похоже, надо углублять русло. Впереди наши спутники, Джон Сазерленд и его жена Сильвия, съехали на стоянку для пикников. Пора бы размяться. Я подкатываю к ним. Сильвия снимает шлем и встряхивает волосы, а Джон ставит свой БМВ на подножку. Все молчат. Вместе проехали уже столько, что с первого взгляда понимаем, каково остальным. Вот и сейчас спокойны и просто осматриваемся. На скамейках в такой час еще никого нет. Вся стоянка наша. Джон шагает по траве к чугунной колонке и качает питьевую воду. Крис убредает меж в к кручику за травянистым бугорком, а я гляжу по сторонам. Немного погодя, Сильвия садится на деревянную скамью и разминает ноги, Поочередно задирает их, пригнув голову. От долгих пауз она унывает, и я ей что-то говорю. Поднимает взгляд на меня, потом опять смотрит в землю. Люди в машинах на трассе, говорит она. Первый был такой грустный. За ним еще один точно такой же, потом еще один. И еще. Все одинаковые. Они просто ехали на работу. Сильвия все отлично понимает, но ее замечание резонно. Знаешь, работа, повторяю я, понедельник утро, полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу, и скалится во весь рот. Но они же все такие потерянные, говорит она, будто умерли, как похоронная процессия. Она опускает ноги на землю и больше не разминается. Понимаю, о чем она. Однако это логический тупик. Работаешь, чтобы жить, этим они и занимаются. Я болото разглядывал, говорю я. Не сразу она поднимает голову и спрашивает: Что видел? Целую стаю красноплечьих трупиалов. Когда мы проезжали, они вдруг разом взлетели. А! Хорошо было снова их увидеть. Они связывают все друг с другом мысли и прочее, понимаешь? Задумывается, а потом улыбается, и за нею темно-зеленые деревья. Сильвия знает тот особый язык, который не имеет ничего общего с произносимым. Дочка. Да, говорит она. Красивые. Последи за ними. Ладно. Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Подтягивает, потом открывает подсидельную сумку и давай в ней копаться. Выкладывает что-то на землю. Если Понадобится веревка, не стесняйся, говорит он. Господи, да у меня ее раз в пять больше, чем нужно. Пока не надо, отвечаю я. Спички, продолжает он. Лосьон от загара, расчёски, шнурки. Шнурки? Зачем нам шнурки? Давай не будем, говорит Сильвия. Они вперяются друг в друга каменными взглядами, потом оба поворачиваются ко мне. Шнурки могут порваться в любой момент, серьезно говорю я. Они улыбаются но не друг другу. Вскоре возвращается Крис. Можно ехать дальше. Пока он готовится и взбирается на мотоцикл. Друзья выезжают и Сильвия машет рукой. Снова на шоссе и я смотрю, как они удаляются. Много месяцев назад эта парочка вдохновила меня на Шатукуа, что сейчас взбрел мне на ум. Вероятно, хотя точно я не знаю, он как-то соотносится с некой подводной дисгармонией между ними. Надо полагать, дисгармония в любом браке штука обычная, но в их случае это просто трагедия. Мне так во всяком случае кажется. Здесь не столкновение личностей. Между ними ничто иное и никто в этом не виноват, но и решения ни у кого нет. У меня, видимо, его тоже нет. Так, мысли разные. Мысли начались с незначительной, вроде бы, разницы в наших с Джоном мнениях по совершенно пустяшному поводу. Как ухаживать за мотоциклом? Для меня естественно и нормально пользоваться инструментами, читать инструкции, которые прилагаются к каждой машине, налаживать и регулировать ее самому. Джон возражает. По нему выходит, что об этом должен заботиться компетентный механик, и тогда все будет правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны. И это никогда бы нас так не развело, если б мы столько не путешествовали вместе и не сидели бы в придорожных кабаках за пивом, болтая о том, что взбредает на ум. А на ум взбредает обычно то, о чем думал последние полчаса с тех пор, как разговаривали в последний раз. И если на уме дорога, погода, люди, старые добрые времена или то, о чем пишут в газетах, беседа вполне естественно строится приятно. Но едва речь зайдет о работе машины, конец всякому строительству. Разговор тормозит, виснет молчание, общая непрерывность ломается. Сидят, например, два старых друга, Католик и протестант, пьют пиво, жизни радуются. И тут ни с того, ни с сего, в беседе всплывает контроль рождаемости. Все просто каменеют. Если такое случается, это как нащупать зуб с выпавшей пломбой. Его же невозможно оставить в покое. Его надо щупать, тыкать вокруг, пихать его языком, думать о нем. и не потому, что тебе это нравится, а потому что он не идет из головы, хоть тресни. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше Джон раздражается. От этого само собой я щупаю и пихаю еще пуще. Не поддразнить его, а потому что это его раздражение вроде симптома. Есть что-то глубже под самой поверхностью, оно сразу не очевидно. Когда толкуешь о контроле рождаемости, беседа ведь каменеет не от того, больше или меньше следует рожать детей. Это лишь поверхность. А вот под ней конфликт убеждений: вера в эмпирическое планирование общества против веры в авторитет Бога, как учит католическая церковь. Хоть до потери пульса доказывай практичность заранее рассчитанной деторождаемости, это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент попросту не приемлет допущение, что все общественно практичное хорошо само по себе. Благо для него имеет иные источники, которые он ценит также если не выше, как и общественную пользу. Вот и с Джоном то же самое. Я могу проповедовать практическую ценность и достоинство ухода за мотоциклом до хрипоты, с него все как с гуся вода. После первой же пары фраз взгляд у него совершенно стекленеет, и Джон меняет тему или просто отворачивается. Не хочет об этом слышать. Сильвия тут совершенно на его стороне. Вообще-то она гораздо выразительней. Это просто все другое, говорит она, если на нее нападает задумчивость. А если нет отмахивается, как мусор. Они хотят не понимать, хотят не слышать. И чем упорнее я пытаюсь осознать, почему же механика так нравится мне, а им так досаждает, тем неуловимее это нечто. И выясняется, что в конечном итоге причина этой поначалу небольшой разницы мнений залегает глубже, намного глубже. Их неспособность к механике исключается сразу. Оба они вполне сообразительны. Оба научатся отлаживать мотоцикл за полтора часа, если приложат ум и энергию. А сбереженными деньгами, нервами и временем за эти усилия отплатятся стократно. Они это знают, а может и нет. Трудно сказать. Я никогда не задаю им такой вопрос. Лучше просто смириться. Но помню как-то раз перед баром Savage, Миннесота, На просто испепеляющей жаре, я чуть было не сорвался. Мы просидели в баре с час, а когда вышли, машины так раскалились, что и не сядешь. Я уже завелся и готов ехать, а Джон все давит на дрочила. Бензином воняет так, будто рядом нефтебаза. Я говорю ему об этом, думая, что он и так поймет. Перекачал. Да, я тоже чувствую, отвечает он и дрочит дальше. Дрочь ты, дрочит, дрочь и дрочит. дрочит, и дрочит. И я уже не знаю, как еще ему сказать. Наконец, сам бесит. Весь потный сил сжать на педаль больше нет. Поэтому я предлагаю ему вытащить свечи, просушить их, проветрить цилиндры, а мы пока сходим и возьмем еще по пивку. О, бог ты мой, нет. Он не желает влазить во все это. Во что? В это. Ну, инструменты доставать. Чего ради ему не заводиться? Совсем же новая машина, а я все делаю по инструкции. Смотри, Подсос на полную, как учили. Подсос на полную? Так в инструкции написано. Так кто ж, когда холодно. Но мы же там всего каких-то полчаса просидели, недоумевает он. Ну, это меня совсем. Сегодня жарко, Джон, говорю я, а им надо остывать дольше, даже в мороз. Он чешет голову. А почему тогда об этом в инструкции не пишут? Закрывает воздухан, и мотоцикл заводится со второго пинка. Так вот, в чем дело, наверное, радостно говорит он. На завтра едем, та же история повторяется. Но я уже настроен ни слова ему не говорить. И когда моя жена просит сходить и ему помочь, я качаю головой, говорю, что пока он не прочувствует свою нужду, любую помощь будет просто отвергать. Поэтому мы отходим в сторону, садимся в тениочке и ждем». ждём. Довенодрачило, Джон был сверхвежлив в Сильвии, а это значило, что он просто в ярости. Сильвия же взирала на все это с гримасой: "О боги. Задай он хоть один вопрос, я бы тут же подскочил к нему и поставил диагноз, но Джон вопросов не задавал. Завелся, наверное, только четверть часа спустя. Потом мы снова пили пиво у озера Минитонка, и все за столом болтали, а он молчал. Я видел, что внутри его всего скручивает, хотя уже столько времени прошло. Видимо, что прослабится, он наконец сказал: "Знаешь, Когда он не заводится вот так, это просто я прямо зверем каким-то внутри становлюсь. Просто паранойя из-за этого. После этих слов его, похоже, отпустило, и он добавил: "У них небось был только этот мотоцикл, понимаешь? Вот это задрота. И они не знали, что с ним делать, то ли снова отослать на завод, то ли в металлолом сдать". И тут видят, я иду с восемнадцатью сотнями в кармане. И они поняли, что их проблема решена. Я этак нараспев, повторил ему свой призыв к собственноручной регулировке, и он очень старался мне внимать. Иногда он правда старается, но потом опять все закаменело. Он отошел к бару за выпивкой для всех, и тема закрылась. Он не упрям, не ограничен, не ленив, не глуп, даже не объяснишь толком. Поэтому все так и зависло. Прекращаешь разглядывать тайну, поскольку нет смысла ходить кругами в поисках ответа, которого все равно нет. Мне пришло в голову. Может, это я странный? Но мысль отпала сама собой. Большинство мототуристов знают, как регулировать свои машины. Владельцы автомобиля обычно не лазят в двигатель, но в каждом городе абсолютно любых размеров есть гараж с дорогими подъемниками, специальными инструментами и диагностическим оборудованием, которых не может себе позволить средний автомобилист. Автодвигатель гораздо сложнее и недоступнее мотодвигателя, потому и вот А для мотоцикла Джона BMW R60 механик отсюда до Salt Lake сити вряд ли найдется. Если у Джона полетят контакты или свечи, ему хана. Я знаю. Нет, у него с собой комплекты запасных контактов. Ему неведомо, что такое контакты. Если мотоцикл подведет его на западе Южной Дакоты или в Монтане, прямо не знаю, что он будет делать. Хоть индейцам мотоцикл продавай. Вот сейчас я знаю, чем он занимается. Старательно избегает вообще об этом думать. БМВ знаменит тем, что в дороге не создает хозяину никаких проблем с механикой, как раз на это Джон и рассчитывает. Сначала я думал, что так по особому они относятся только к мотоциклам, но позже обнаружил, что и к другим вещам тоже. Сидел я как-то утром у них на кухне, ждал, когда они соберутся ехать. Гляжу, течет кухонный кран. Я вспомнил, что из него капало и в прошлый раз. Вообще-то, сколько я его помню, столько он и тёк. Я что-то заметил на этот счёт. А Джон ответил, что пытался поставить новую прокладку, но ничего не вышло. Вот и всё. Подразумевалось, что вопрос исчерпан. Если пытаешься починить кран, и починка не удаётся, значит, твоя судьба жить с капающим краном. Тут мне стало непонятно. Не действует ли им на нервы этот кап-кап-кап? Неделю за неделей, год за годом. Но никакого раздражения, никакой озабоченности я в них не заметил, а потому пришел к выводу, что капающие краны их просто не волнуют. Есть такие люди. Почему этот вывод изменился, я уже не помню. Но по какому-то наитию однажды меня как озарило. Может, из-за перемены в настроении Сильвии как раз в этот миг, когда кран капал особенно громко, а она что-то говорила. У нее очень тихий голос. И вот однажды она старалась перекричать капли. Дети вбежали и перебили ее, и она вышла из себя. Злость на детей не была б, наверное, так сильна, если бы кран не капал. Ее взорвало капание в купе с детским шумом. Но меня особенно поразило вот что: она не винила кран, она нарочно не винила кран. Нет, она вовсе его не игнорировала, она подавляла ярость на него. И этот распроклятый капавший кран едва ее не убивал, но она почему-то не могла этого признать. Зачем подавлять ярость накапающий кран, удивился я тогда. А потом это наложилось на уход за мотоциклом. У меня над головой вспыхнула такая электролампочка, и я подумал: "Ага. Дело не в уходе за мотоциклом, не в кране, они вообще не приемлют технику". Потом все потихоньку расставилось по местам, и я понял, в чем дело. Раздражение Сильвии, когда один приятель сказал, что считает компьютерное программирование творчеством. На всех рисунках в картинах и фотографиях у них нет ничего технического. Конечно, к чему ей злиться на этот кран, подумал я. Всегда подавляешь единичные вспышки ярости на то, что ненавидишь глубоко и постоянно. Конечно, Джон устраняется, как только речь заходит о ремонте мотоцикла, даже если очевидно, что он же от этого и страдает. Техника, конечно же, естественно, очевидно. Так просто, когда видишь Сбежать от техники в деревню на свежий воздух, на солнышко. Вот потому-то они и сели на мотоцикл. И тут я им напоминаю про технику, как раз в тот миг и в той точке, когда и где они думают, будто наконец от неё избавились. Обоих это вымораживает напрочь. Потому и беседа обрывается, стоит об этом заговорить. И вот ещё что. Лишь изредка, да и то наивозможнейшим минимумом вымученных слов. Они говорят об этом или про всё это, как, например, во фразе: "От этого просто никуда не деться". И если я спрашиваю: "От чего этого?", ответ может быть: "От всего этого" или "От всего организованного так" или даже "От системы". Сильви однажды сказала, как бы оправдываясь: "Ну, ты-то знаешь, как с этим справиться". От чего я так возгордился, что постеснялся спросить, с чем этим? А посему остался в легком недоумении. Сначала мне казалось, что дело не просто в технике, тут что-то совсем таинственное, но теперь вижу, что это это, в основном, если не полностью, и есть техника. Но и техника не совсем оно. Это некая сила, которая вызывает технику к жизни. Нечто неопределённое, однако не человеческое, механическое, безжизненное, слепое чудовище, сила смерти. Нечто отвратительное. Они бегут от него, но никогда не могут его избежать. Я, пожалуй, слишком утрирую, но суть ровно такова. Пусть не столь определенная и не такая явная. Где-то есть те, кто понимает такое и способны им управлять, но то технари, и они, объясняя, чем именно занимаются, говорят на нечеловеческом языке. Все дело в деталях и взаимоотношениях чего-то неслыханного, что никогда не наполнится смыслом. Сколько ни слушай. Их вещи, их чудовище жрёт землю, загрязняет воздух и озера. и тут никак не отомстить, никак этого не избежать. Прийти к такому отношению нетрудно. Проезжаешь городской промышленный район, а там сплошная техника. За высокими заборами с колючей проволокой, за воротами за табличками "Вход воспрещен», в прокопчённом воздухе странные уродливые громады металла и кирпича, их предназначение неведомо. И хозяева невидимы. Ты не знаешь, зачем оно. Никто тебе не скажет, почему оно здесь, и ты отчужден, отвергнут, будто тебе здесь совсем не место. Владельцы и умельцы тебя здесь не хотят, перед техникой ты почему-то и на родине чужак. Сама ее форма, внешний вид и таинственность говорят: Пошел вон". Ты понимаешь, что где-то все может объясниться. А то, чем техника занимается, как-то не прямо на служит человечеству. Но ты же не это видишь. Ты видишь одни таблички: вход воспрещен. хода нет. Видишь не то, что служит людям, а этих людишек видишь муравьев, что прислуживают странным непостижимым громадам. И думаешь: даже будь я здесь своим, а не чужаком, превратился бы в такого же муравья в услужении у этих громадин. Потому и остается одна враждебность. Потому я и думаю, что в конечном счете именно она основа такой позиции Джона и Сильвии иначе не всякие клапаны, валы и гаечные ключи принадлежат тому обесчеловеченному миру, а поэтому лучше про него вообще не думать. Они не хотят туда влазить. Коли так, Джон и Сильвия тут не одни. Они идут на поводу у своих чувств, они вовсе не пытаются кому-то подражать. Так вопрос даже не стоит. Многие другие тоже следуют зову души и не пытаются никому подражать. Изов душ огромного большинства людей звучит в унисон. Поэтому, если посмотришь на них коллективно, по-журналистски, получишь иллюзию массового движения, прямо-таки вал народного гнева на технику. Целое левое политическое крыло восстает против техники, возникает ниоткуда и требует: "Остановите технику. Пусть она будет где-нибудь не здесь. Тут нам ее не надо". Тоненькая паутинка логики еще как-то их удерживает, подсказывает, что без фабрик не будет ни работы, ни уровня жизни, но есть человеческие силы и посильнее логики. Всегда были, и если они достаточно окрепнут в своей ненависти к технике, паутинка может порваться. Для антитехнарей, тех, кто против системы, изобрели клише и стереотипы. Например, битник, хиппи. Такие ярлыки будут появляться и впредь. Но личности не превратить в толпу простой чеканкой массового клейма. Джон и Сильвия вне толпы, как и все остальные, кто идет своей дорогой. Они, похоже, как раз и не желают вливаться в толпу, они против. А поскольку чувствуют, что на те силы, которые пытаются впихнуть их в толпу, очень завязана техника, техника им и не нравится. Пока сопротивление в основном пассивно, побеги на природу, когда получается, и тому подобное. Но оно не обязательно останется пассивным. Я не согласен с ними насчет ухода за мотоциклом, но не потому, что не сочувствую их отношению к технике. Мне просто кажется, что их бегство от техники и ненависть к ней их же самих разоружают. Будде, верховному божеству, так удобно в платах цифрового компьютера или передачах трансмиссии мотоцикла, как и на вершине горы или в цветочных лепестках. Думать иначе унижать буду, а это значит унижать себя. Вот об этом я и хочу поговорить в своем шатокуа. Уже выехали из болот, но душно по-прежнему. Можно не мигая смотреть на желтый круг солнца, будто небо затянуло дымом или смогом. Но теперь вокруг зелень, домики фермеров чисты, белы и свежи. И нет ни дыма, ни смога.